Потерпевший должен был сам установить, каким образом его вещь попала к подозреваемому в воровстве, затем самому доставить подозреваемого на свод и представить необходимые доказательства его вины. Суд оценивал их и выносил соответствующий приговор виновному. Такой же порядок существовал и по отношению к беглому или украденному холопу. Сыскная деятельность в центре и на местах проводилась княжеской властью в случаях, когда затрагивались интересы князя или его правление на соответствующей территории, а также за ее пределами, но если имелись договора с другими княжествами или государствами. Так в период своего правления князь Олег 879-912 годы подписал договор с греками, в котором, в частности, говорилось, если убийцу Русина не схватят на месте совершения преступления, то он будет числиться, как находящийся под судом, до тех пор, пока его не найдут. В том же случае, если невольник, раб, убежит от своего хозяина, будет украден или отнят под видом купли, то его властитель имеет право вести поиск везде и взять его. В конце X века и начале 11 века в Киевской Руси получил распространение частный сыск. Тясных сыщиков нанимали состоятельные люди, способные оплатить их труд, как правило, для поиска лиц, подозреваемых в краже, разбое, убийстве, а также тех, кто скрывался от уплаты долгов, должников. Это в большей степени касалось киевских ростовщиков, от которых скрывались должники не выплатившие им проценты по денежной суде. В период правления киевского князя Владимира Святославовича, 980-1014 годы, количество разбоев резко возросло, и весьма сложно было вести борьбу с разбойниками. По предложению епископов, денежную пеню за разбой заменили на более суровое наказание – поток и разграбление виновного в преступлении, с конфискацией всего имущества и продажей его самого в рабство за границу со всем семейством, если таковое имелось. Сыск разбойников – активно организовывался и осуществлялся княжьими-наместниками с помощью воинских формирований. За совершенное преступление преследовали, как уже было сказано, не только разбойника, но и его семью. Известен случай, когда один разбойник ограбил княжьего мужа Никифора из Переславля. Преступник скрылся. Но частные сыщики установили личность разбойника и местонахождение его семьи, которая подверглась потоку и разграблению. Данная санкция в отношении разбойников преследовала цель не только предупредить преступление под страхом сурового наказания, но и наполнить казну за счет продажи виновного в преступлении и его семьи в рабство. При том же князе Владимире, особенно в период принятия христианской веры, закоренелые язычники, не желая принимать ее, убегали из Киева, прячась в лесах и степях. Начало увеличиваться количество насильственно корыстных преступлений, совершаемых в основном скрывающимися язычниками. Дружина князя вылавливала их, но на потоке разграбления не пускала. Язычников не убивали, если, конечно, они не оказывали вооруженного сопротивления, а доставляли к митрополиту. В том случае, если язычник-разбойник каялся в совершенном преступлении,